Глава тринадцатая Дверь открылась, за ней стоял Шатилов. Он отошел в сторону и жестом пригласил нас войти. Я взглянул на Валентину. Она стояла, потупив взор и изображая смущение. «Ага», — подумал я, — «стало быть, разыгрывается классический сюжет «Приход блудной внучки к строгому деду». Будем соответствовать. Я тоже потупил взор. Все эти подготовительные телодвижения были немедленно оценены по достоинству и пресечены в корне. «Только вот дурака валять не надо», — сказала Олег Олегович сердито. «Сцены у ручья отменяются за неимением сцены и ручья, и потом все это делается несколько иначе». «А как?» — сказала Валентина с интересом. «А так, надо броситься на шею любимому деду и спрятать смущенное лицо в складках его ночного халата». Халата у меня нет, но я подобрал спортивную куртку в соответствующей расцветке, так что валяй. Валентина прыснула и кинулась на шею. Я тоже переступил порог и встал столбом, поскольку альтернативой было топтаться на месте, а делать это я не умею. «Так», — сказал Шатилов, снимая, наконец, Валентину со своей шеи и ставя рядом со мной. Я все это представлял себе несколько иначе и даже заготовил речь, Но, вы обстоятельства не соответствуют. Нет уж, дед, сказала Валентина решительно. Ты давай не комкой программу. Какая там речь готовилась? Небось, порицательная? Отнюдь. Олег Олегович хмыкнул. Речь такая. Стало быть, Валентина, вот этот импозантный молодой человек есть избранник твоего сердца. Свершилось великое таинство любви? Ну, свершилось. Валентина пожала плечами. А чем плохо-то? Да тем, что обстоятельства не те. Я не умею в таком темпе приспосабливать свои речи к изменившейся обстановке. В связи с этим у меня только один вопрос. Какой срок? Валентина сначала ничего не поняла, а когда поняла, немедленно смутилась уже без дураков. — Ты, милая моя, взором меня не жги, — бурнул Шадилов. «У меня уже были две таких с обжигающим взором, так что все это мне не вновь. Дело серьезное, и нечего тут крутить. Сколько?» «Четыре», — выдавила Валентина. «Чего четыре? Часа дня месяца». «Ну недели же, дед, это все неделями меряют». «Серьезно?» — Шатилов тянул голову в плечи. «А почему?» «Да потому. Это женские дела, и мужиков они не касаются». «Ну, положим, мужики, в этом тоже не последний элемент». Олег Олегович скосил взор на меня и подмигнул. «Ладно. Самочувствие, симптомы и прочее в порядке? Кислое, соленое? Ты у врача была?» Валентина скорчила рожицу и наморщила лоб. «Слушай, дед, прекрати. Можно подумать. Долго мы тут будем еще топтаться? Я пить хочу». «Ага», — сказал Шатилов. «Повышенная капризность, сухость во рту». Все нормально, пошли. Мы гуськом прошли в гостиную, я для приличия постоял возле кресла, сел и с любопытством огляделся по сторонам. Все же интересно, какие бытовые условия принято поддерживать на столь высоком административном уровне. Никаких особых излишеств я не обнаружил. Но и нельзя было сказать, что обстановка спартанская. Единственное, что я отметил, все очень низко. Низкие удобные кресла, низкий столик, низкое бюро в углу. Какой-то сложный агрегат в другом. Ну и палас на полу, конечно, нечто в своем роде. Ворс сантиметров пять. Мне такие еще не попадались. Что касается самого Олега Олеговича, то он был полной противоположностью обстановки Высокий, грузный и отнюдь не ворсистый. То есть попросту лысый. Свежего человека он подавлял своей монументальностью и солидностью. Но я имел возможность наблюдать его несколько раз в неформальной обстановке. Причем один раз в паре с Петром Яновичем, когда оба веселились насмерть, подъелдыкивая друг друга, поэтому особенного трепета не испытывал. Шатилов налил Валентине минеральный из бутылки, она выпила, залезла в кресло с ногами и притихла. «Так», — сказал Олег Олегович, — «неувязка». «Я человек пожилой, Валентина на особом положении. А кто спрашивается, стол будет сервировать». «А может, его и не надо сервировать? Пусть так побудет», — предложила Валентина. «Вон же есть бутылка, значит, формальности улажены». «Нет, так нельзя», — запротестовал Шатилов. «Надо это дело обмыть». «Все же не каждый день у нас э, это...» Нет, ну свинство все же. Всю программу скомкали. Как хоть это называется? Помолвка? Пусть будет инаугурация, сказала Валентина. Это что? Вступление в выборную должность. А кто вступает? Да Ван Глеб, кто же еще? Я его выбрала, он и вступает. Ну, ха. а ты что скажешь? Олег Олегович посмотрел на меня. Как это называется? Презентация, буркнул я. «Ха, точно. Так оно теперь и называется. А кого планируешь родить, Валентина? Девку или парня?» «А ты бы кого хотел?» «Я бы. Да я что, мое дело сторона. Олег Олегович вроде бы даже смутился. Но знаешь, с девками у нас в роду как-то не очень удачно получается. Все какие-то бестолковые, ветер короче в голове. Может парня на пробу? А там уж видно будет». «Ну, можно, конечно», — сказала Валентина деловито. «Но пока ничего обещать не могу. На четвертой неделе не определяется». «Да нет, я не настаиваю». Олег Олегович встал и засуетился. «В общем, смотри, как лучше». «Так, Глеб, пошли на кухню. А ты тут сиди, отдыхай», — приказал он Валентине. «Ясно?» Валентина фыркнула. «Куда уж я с ней. Надо вопрос проработать». «Надо на стол накрыть». Мы пошли на кухню. Шатилов достал из холодильника ветчину, сыр, бутылку, приказал мне резать, а сам уселся на подоконник. Хотя при его росте и габаритах это выглядело несколько... В общем, подоконник перешел в категорию скамеечки. Ну, стало быть, ты теперь мне кто? Поинтересовался он. Внучатый муж? Я пожал плечами. Так и запишем. А чего помалкиваешь? Саном, что ли, я тебе задавил? Да нет, Олег Олегович, скорее комплекции. Ну, у тебя тоже как будто не мелкая. Вот положение. Что-то же надо говорить, представляешь? А у меня ведь с ее отцом отношения не сложились. В общем, это я, старый дурак, напортачил. А Валера – фигура самостоятельная. Его саном не сильно-то придавишь. Ты как с ним, общий язык находишь? Ну, не то слово. Он меня взял союзники против Валентины. Вообще-то мы с ним уже давно знакомы, притерлись. Это хорошо. Но я бы хотел, чтобы и мы с тобой тоже притерлись. Мне тут Гиря тебя рекламировал, а Петру я верю. Он, правда, ни одного слова без подоплеки не произносит. Но да ведь тут важно, какие слова подбирает. Валентина моя любимица. И хотел бы я, чтобы у нее все было... Знаешь, такие женщины, за ними ведь шлейф мужиков, а попробуй, шугани. Она может закусить у дела. Ты как на этот счет? Я Олег Олегович. Слушай, надоели вы мне с этим Олеговичем. Он поморщился. Мне этого на службе хватает. А дома, как видишь, население не густо. Давай придумаем что-то попроще для приватного общения. Скажем, дед, тебя устроит? Попробуй, как будет звучать. «Я дед, все сделаю как надо. Надо шлейф, будет шлейф. Надо шугануть, шугану». «Ага, вот». Он ткнул в меня пальцем по методу Бири. «Это главное. Для мужика главное – уверенность в своих силах. Женщинам это нужно видеть постоянно. Я это осознаю полностью. Тогда будем считать, что свое напутствие я дал. А то меня тут Наталья обрабатывала, мол, ты с ним по-мужски поговори то да сё». «То есть об этом все?» «Пошли». Он сполз с подоконника и направился к двери. Потом остановился и хлопнул себя по лбу. «Вот же старый дурак! Мы зачем сюда приперлись?» «За сыром». «Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Значит, придется расплачиваться». Мне показалось, что он не то чтобы расстроился, а как бы погрустнел. «Знаешь», — вдруг сказал он, Что-то мне неспокойно. Не то, чтобы плохо, а так, вот после этого случая. Как вроде что-то у меня сперли. Нет, не то. Что-то отделилось от меня, как вроде я кого-то родил. А? Ты что-то сказал? Я слушаю, Олег Олегович. Ну да. Он помолчал. И не то, чтобы у меня чего-то убыло. Но я теперь беспокоюсь, как оно там. Вот такие сложные у меня чувства. Главное, не с кем ими поделиться. Да вообще, знаешь, я начал ощущать некое интеллектуальное одиночество. Видимо, это и есть старость. Мысли какие-то в голове бродят прозрение, а поделиться ими не с кем. Он скривился и замолчал. А вы знаете, Олег Олегович, у Петра Яновича тоже в голове всякие ценные мысли завелись, и он их думает постоянно. Но в отличие от вас, он их не держит при себе, а выбрал двух подчиненных, меня и еще одного перспективного кадра, и день через день вливает нам в подкорку свои откровения. Мотивирует тем, что сошел с ума, но никто этого замечать не желает. «Язва», – констатировал Шатилов. «Пользуешься родственными связями и нагло нарушаешь субординацию. Стучишь на начальство через его голову». «Отнюдь». Просто использую канал неформального общения для проведения следственных действий. Ах, вот так? Ну, примерно. М да. Шатилов выпятил губу и покрутил головой. Хорош. Он заметно повеселел. Ладно, буркнул он, надо идти. Ты вот что, пару раз перейди на «ты» и верни дед. Валентина это оценит. Бери тарелки, я понесу пойло. Однако же не слишком ли стремительно снимаются барьеры и сцепляются узы, думал я, двигаясь вслед за Шатиловым и глядя в тарелку с бесплатным сыром. Если рассказать Куропаткину, что я зову Шатилова дедом, тот, например, решит, что теперь имеется возможность дверь в его кабинет открывать пинком. Нет, афишировать это нельзя. Валентина продолжала сидеть в той же позе. Солнечный свет из окна падал на нее сзади. Она была сказочно красива и печальна. «А почему грустим?» — сказал Шатилов, ставя на стол бутылку и стаканы. «Прощаемся с юностью». «С чего ты взял?» — Валентина фыркнула. «Просто мысли всякие». Я представила, как на этом ковре будет возиться маленький мальчишка, встанет, упадет и заплачет. И мне его стало жалко-жалко. Маленький же. Ну да, пробормотал дед. Действительно. Ты, Валентина, у меня соткана из фантазий и грез. С тобой не соскучишься. Хотя, конечно, смотрю я на вас и завидую. Он сел, машинально сунул в рот кусок сыру и начал задумчиво жевать, уставясь в пол. Валентина посмотрела на меня, и в ее глазах я прочитал «Ну, чего сидишь, говори что-нибудь». «Момент!» – таким же манером ответил я и стал соображать, как было в чее подвести разговор к заданной теме. Тему задал Синяев. Он сказал, что Петр Янович имел беседу с Олегом Олеговичем, и они совместно решили, что я должен провести вечер в обществе Шатилова с тем, чтобы оценить его психическое состояние и задать ряд вопросов по интересующей нас тематике. Я попросил уточнить, что имеется в виду, и объяснить, зачем все это нужно. «Ну», – сказал Валерий Алексеевич, «в виду имеется то самое гипотетическое посещение с целью ментоскопирования». Олег Олегович желает понять, было ли это простое наваждение или же глубокий транс. То есть, было ли хоть что-то? Он как бы не верит своим собственным глазам и дал задание придумать какой-нибудь новый подход, позволяющий твердо установить, что факт имел место. И это не сонный бред. «Помилосердствуйте», — сказал я. «Где я вам возьму этот новый подход? Рожу?» «Именно. Петр Янович сказал, что нужен свежий взгляд на субъект события. А у тебя именно такой. Я формулирую задачу предельно просто». Нужно доказать, что факт имел место, либо доказать, что место он не имел. но Вы-то хоть понимаете, что доказать реальность ментоскопирования невозможно? Конечно. Я пытался это втемяшить Гири. Он на меня наорал и велел не строить из себя дурачка. Из последовавшего препирательства я понял, что необходимо доказать факт посещения Шатилова неизвестным лицом. И как вы себе это представляете, я приду и... Мы ведь даже не знакомы. Валентина предается тебе в качестве предлога для визита и связующего звена. Все будет очень естественно. Но Валентина ведь совершенно не в курсе наших дел. Она проинструктирована и будет соответствовать ситуации. Кем? Петром Яновичем лично. Но... Никаких «но», «выполняй указания», отрезал Валерий Алексеевич. И вот, это самая проинструктированная Валентина теперь сидела в кресле с томным видом, даже не делая попыток что-то съесть. Я разозлился. Они что, решили из меня дурака сделать? Нашли психоаналитика. Был бы тут Куропаткин еще туда-сюда. Вдвоем мы что-нибудь сочинили бы, а так... Меня выручил сам Шатилов. Он вздохнул, потер лысину и буркнул. Вот такие дела. Сняли копию с подкорки и теперь ковыряются, можно сказать, в сокровенном. И главное время выбрали, когда я расслабился. Ну, думаю, инсультиком побалуюсь, отдохну как следует. А они тут как тут. И теперь даже не знаю, было или привиделось. <как> я прочистил горло. Это вы по поводу ментоскопирования? Именно. Не знаю, правда. Насколько подробно Валера все изложил. Папа все очень подробно рассказал, как это было, правда, Глеб, сказала Валентина. «Момент», — сказал я, — Олег Олегович. Шатилов скривился. «Расслабься», — сказал он. «Хорошо». Я, умиротворяюще поднял руки. «Я, дед, не возражаю против того, чтобы женщинам были предоставлены равные права с мужчинами, но категорически настаиваю на соблюдении субординации. Я...» «Старший дознаватель сектора безопасности, то есть лицо подотчетное. Мне поручено расследовать эпизод. Я должен найти доказательства. А как я могу это сделать, если мне не дают даже рта раскрыть?» «Верно, черт подери», — сказал Шатилов. «Валентина, сиди тихо и не встревай в процесс дознания. Давай, Глеб, я готов. Шутки в сторону». «Вот именно». Пусть он теперь мне дед по семейной линии и огромный начальник по производственной. Я буду вести дознание так, запятая, как сочту нужным, точка. Я собрался с мыслями. Грубо говоря, начал я, нам с вами предстоит найти доказательства реальности происшедшего. Случай, мягко говоря, нетипичный. Вопрос первый. У вас самого есть ощущение нереальности в целом, либо в какой-то части? Например, все это приснилось или померещилось? Нет, я был трезв, в здравом уме и рассудке от начала и до конца. Хорошо. А нет ли ощущения, что в какой-то момент реальность порвалась? Поясни. Ну, допустим, контекст беседы с этим э, человеком. Изменился скачком. Говорили об одном, а потом уже говорите о другом без связки. Ну да, ну да, пробормотал Шатилов. Теперь понял. Пожалуй, тоже нет. Разговор прыгал, конечно, с одного на другое, но в едином контексте. Вы сами можете отметить какие-либо обстоятельства, показавшиеся вам странными уже задним числом? Только одно. Когда он ушел, мое самочувствие сильно улучшилось. Как-то... да просто жить стало веселее. А вы пробовали понять, почему? Ну... ну пробовал. А что толку? Шатилов пожал плечами. Было бы наоборот, я бы, вероятно, попытался понять причину по горячим следам. А так не до этого было. У меня оставалась куча дел, то, сё. Сам ведь знаешь, пока что-то болит, только об этом и думаешь. А перестала забыл. Хорошо. Давайте попытаемся прояснить кое-какие моменты. Допустим, пока шел разговор, вы оба сидели. Или кто-то вставал, ходил и так далее. Я вскакивал пару раз. Один раз ходил на кухню. Принес какую-то жижу. Пить хотел. Он сидел на месте? Насколько помню, да. А вы принесли питье в гостиную? Да. «И стаканы?» «Так, да, два бокала. Пили здесь?» «Да». «А он?» «Он?» «Нет, он отказался». «Почему?» «Не знаю». «А когда он ушел, на столе стояли бутылка и два бокала?» «Не помню». «Почему не помню?» «Помню. Я все это дело отнес на кухню». «И?» «Что?» «И?» «И что?» Глеб спрашивает, куда делись эти два бокала, пояснила Валентина. Ну, куда-куда. Я их сполоснул и засунул в шкаф. Но их было два? Два. Именно два, я точно помню. Стало быть, либо и сам процесс ополаскивания вам привиделся, либо второй стакан был для кого-то предназначен. Но само по себе это ничего не означает. Вот если бы бокал был один... Понимаю. Для начала неплохо. Давай крутим дальше. Что-нибудь еще в этом роде? Второй раз я выходил в туалет. А он? Нет. Он вообще сидел, пока не подступился ко мне с этим ящичком. Тогда другой момент. Сколько времени длилась беседа? Ммм... Часа два-полтора... И который был час? Вы на часы смотрели? На часы. Ну да. Вон на тех часах, Шатилов показал на настенные часы, было 3.45 по полудни. К этому моменту мы уже минут сорок сидели. Я машинально взглянул на свои часы. Те на стене немного отставали. Пустяки. В процессе беседы вас что-нибудь отвлекало? Шум, что-то упало, стук в дверь. Не помню. Нет, ничего особенного. Да и разговор был такой, что... Погоди. А ведь было. Был вызов по видеофону, но я не ответил. Стоп. Почему? Почему? Не велено было отвечать. И всем, кто мог звонить по делу, было сказано, чтобы меня не трогали. Я решил, что ошиблись кодом, да и звонок был какой-то не очень настойчивый. Но он был... Однозначно. И этот тип на него отреагировал. Что он сделал? Он говорил и, услышав вызов, остановился, посмотрел вопросительно. Я махнул рукой, мол, не подойду, и мы продолжили разговор. Но вы понимаете, насколько это важно? Понимаю, Шатилов хмыкнул. Понимать-то я понимаю, но не понимаю, почему? Да потому, что любой вызов фиксируется а у вас их было немного. Вообще больше ни одного. Сказано ведь было «не тревожить». Они не тревожили. Но если был реальный вызов, а это проверяется элементарно, значит весь эпизод – реальность. Не мог же этот вызов вплестись в ваш, скажем так, бред или галлюцинацию? «Верно», – Шатилов потер лоб. «Верно, черт побери. Надо проверить и все». «Да нет, не все. Продолжаем». Шатилов посмотрел на Валентину, словно бы вопрошая. «А что еще надо-то? Раз было что-то, значит, было и остальное». «Ну, давай», — сказал он с интересом. Тут Олег Олегович, то есть дед, есть один момент. Валерий Алексеевич, то есть папа, Валентина хихикнула, сказал, что этому человеку были известны кое-какие факты из вашей биографии. «А, это...» Шатилов нахмурился. «Да, ему было известно, что произошло между мной и Спиридоновым, когда мы сидели на Марсианском полюсе в разбитом дракаре Свидетелей там не было. Спиридонов уже умер. Но факты эти такого свойства, что Василий о них не мог рассказать никому. Это совершенно точно. Кто бы другой, но не Спиридонов. Мало того, этот тип процитировал несколько фраз, сказанных мне тогда с Спиридоновым, и подчеркнул, что действует как бы от его имени. «Это странно», — сказал я. Шатилов хмыкнул и поджал губы. «Да это просто невероятно! Причем я настолько был потрясен, что решился на эту процедуру!» «Но, Олег Олегович, мне хотя бы в общих чертах нужно знать, о чем шла речь», — произнес я решительно. «Это необходимо?» Шатилов набычился. Это я взглянул на Валентину. Она смотрела в пол прямо перед собой. О чем она думала, не знаю. Я понимал, что с ее позиции... Вот работенка. Но я уже решил, что не отступлю. Шутки шутками, но этот эпизод должен быть расследован железобетонно. Низкий поклон, конечно, Петру Яновичу, мог бы найти более подходящую кандидатуру. Но если уж он решил, что это должен делать я, то это буду я. Шатилов тоже посмотрел на Валентину, потом прижил глаза и устало потер лоб. «Да», — сказал он глухо, — «я понимаю». Валентина вскинула голову. «Я могу посидеть на кухне». «Нет, не можешь», — резко произнес Шатилов. «Нужен свидетель. Лучше, если это будешь ты. Мне так легче». «Хорошо, дед, я посижу здесь». «И будешь внимательно слушать?» «Я постараюсь». «Вот-вот, постарайся, только не встревай». Шатилов взглянул на меня и отвел глаза. «Да», — буркнул он, — «история тающая». «Обстоятельства, конечно, а все равно вспоминать тошно». Что такое малый десантный дракар, знаешь? Да при том еще что, было это лет пятьдесят тому назад. Нет, уже все шестьдесят. Господи, вот время-то летит. Короче, такая посудина по нынешним временам совершенно примитивная. Ну а мы, конечно, все герои и покорители космоса в скафандрах так называемой высшей защиты с выпеченными челюстями и зверскими рожами. Сошли с орбиты, начали спуск и... Я и сейчас толком не понимаю, что произошло и как мы вообще умудрились сесть. Дело в том, что при спуске мы налетели на фронт приполярной марсианской бури. Откуда она взялась и куда смотрели метеорологи, установить не удалось. Даже сейчас это непросто а тогда... Но мы так и сели. То есть двое из четверых сели. Оба пилота погибли, потому что пилотский отсек разгерметизировался. Что я несу? Он махнул рукой. Впрочем, не суть важна. Суть в том, что приборную раму сорвало с креплений. Все ящики повыскакивали из гнезд. Один разбил блистер, а другой ударил в шлем второго пилота. И он умер сразу. А первый пилот, как выяснилось, просто задохнулся, потому что был без сознания и не смог переключиться на автономную систему подачи кислородной смеси. А мы с Василием сидели в десантном отсеке пристегнутые, поэтому и уцелели. Первым очнулся он, как-то сумел отстегнуться, выудил меня из ложемента и начал проверять, все ли кости целы. Тут я пришел в себя и начал так орать, что чуть не оглох от собственного крика. «Ну еще бы! В кромешной темноте кто-то тебя лапает через скафандр, тут и мертвый заорет!» Шатилов посмотрел на съежившуюся Валентину, хмыкнул и процитировал. «Не ходите, девки, замуж за пилотов-звездолетов!» «От пилотов-звездолетов мало толку при полетах!» – продолжила она. «Кто научил?» «Петр Янович мне такую колыбельную пел в детстве».